Старуха в окне. Тик сотрясал старуху Слева направо бившей И довершал разруху Всей этой дамы бывшей. Шептала и моргала, И головой качала, Как будто отвергала всё с самого начала, Как будто отрицала Весь мир из двух окошек, Как будто отрезала себя от нас, прохожих, А пальцы растирали, перебирали четки, А сына расстреляли давно у этой тетки. Давным-давно задело за то, что белым был он, И, видимо, задело, и, видно, не забыла Конечно, не очнулась с минуты той кровавой, И голова качнулась, пошла слева направо, Пошла слева направо, потом справа налево, Потом опять направо, потом опять налево, И сын белее снега старухи той казался, А мир краснее крови, Ее почти касался. Он за окошком рядом Сурово делал дело, Невыразимым взглядом Она в окно глядела.